Глава двадцать В приемной беса поймала секретарь. Только ее не хватало для полного счастья. Семенила на высоченных каблуках за мужчиной, пытаясь его остановить. «Карим Назарович, вы мне очень нужны». «Алена, солнце мое ясное». Бес притормозил возле двери, которую предварительно открыл. «Я сегодня не в духе, злой и слишком уж агрессивный». Зарычал вроде как в шутку, оскаливаясь на девушку. «Но я же...» «У тебя есть Давид Натанович, а у него...» без поднял указательный палец вверх «Право подписи на любой документ. Так что все вопросы к нему». Нагло взял девушку за плечи и повернул к себе спиной. «А меня не беспокоить». Легонько подтолкнул Алену вперед, после чего быстренько ретировался в кабинет. Захлопнул дверь прямо перед носом девушки. Выдохнул закрыл глаза. Потеребил рукой волосы, плавно сползая пальцами на лицо. Черт, устал очень. Еще немного, и батарейки точно сядут. С такими нервами не только на стену полезешь, а еще и кому-то морду набьешь. Даже не одну. А потом разгребать проблемы замучаешься. Засранка малолетняя. Пробухтел себе под нос, двигаясь к боковой двери. Да уж... С этой малышкой не соскучишься, и ведь оправдывался же, как пацан малолетний из-за полученной двойки, а она так и не поверила. Вспылил в конце, так девчонка его достала, а потом матерился, как сапожник, спускаясь по лестнице на первый этаж. Давненько с ним такого не было, чтобы башню так рвало, и он практически не контролировал ни слова, ни эмоции. Погорячился, обидел ее, теперь чувствует за собой вину. Дожился. Бес усмехнулся, открывая дверь. Комната отдыха. Его личное пространство. Что-то наподобие запретной территории для окружающих. Оборудовано с шиком. Все, как Карим заказывал. Да, и офис у него личный имелся вместе с фирмой, и кабинет просторный. И еще и комната для релакса. Бильярд, огромный диван, бар, мягкий уголок с журнальным столиком и даже душевая. Сейчас ему крайне необходимо пар немного спустить и подумать, что делать дальше. Подошел к бару, взял бутылку виски и покрутил в руках. Не то. Алкоголь комом в горле станет, да и за руль потом не сядешь. Это для Карима табу, как и для всех его друзей и подчиненных. Лучше уж шары погоняет, и облачный сок в самый раз. Удар. И без опустил голову, глядя в одну точку на зеленом полотне, Резко замер, медленно вдыхая, наполняя легкие кислородом, а после резко выдыхая, и так несколько раз, чтобы окончательно успокоиться. И еще удар, и в голове рычание голодного зверя. «Нафига?» девочку обидел. «Да пошел ты!» Проворчал, поднимая голову, выбрал позицию, прицелился и ударил. Промазал. Черт бы побрал этого невидимого зверя, который снова рычал в башке. «Извинись, придурок!» «Отвали!» — снова произнес в пустой комнате. Настроение на нуле, еще и в башке полный хаос творится. Как тут расслабиться и хоть на чем-то сосредоточиться? Шары гонял так, лишь бы время убить. Сколько прошло? Час? Два? А может, три? Да и пофиг. Главное, пар хоть немного спустил. А после завалился на диван, подложил руку под голову и уставился потолок. Какая-то хрень творится в жизни Карима. Все не как у людей. Такое чувство, что сглазил кто-то. Все, кто был близок бесу, умирали практически у него на руках. Недавно чуть Демьяна не потерял. Если бы вовремя в больничку не доставили, то демон бы числился в небольшом, но очень емком списке близких Карима, которых он потерял. Дверь скрипнула, ляск замка и довольный голос демона. «Вот ты где!» Принесла его нелегкая. Какого хрена, спрашивается, не сидится ему дома рядом с симпатичной мышкой? Бес не соврал сегодня утром, когда перед Сашей вроде как оправдывался. Да, был влюблен, но такое чувство, что сто лет назад. Переболел давно. Маша исключительно друг, не более. Хоть и занимает в сердце Карима определенное место. А ежик... Господи... «Как же с ней сложно-то!» «Демон, ты задолбал перед глазами маячить!» Карим фыркнул, озвучивая свои недавние мысли вслух. Нахрена приперся. «Наш бесик не в духе?» Услышал голос Матвея и мысленно простонал. «Отвалите!» Зарычал, но друзья в ответ лишь усмехнулись. «Мне интересно!» Повернул голову в их сторону. «Что смешного?» «Непривычно тебя видеть таким!» Демьян взял кий и смазал край мелком. Уставился на беса, а тот в ответ лишь бровь приподнял. Задумчивым. Выдал демон, и эти двое снова заржали. Да уж, отдохнул, что называется. Сейчас будут издеваться, хотя бесу действительно пофиг. Нет, апатия не вернулась, наоборот, какое-то непонятное чувство спокойствия и удовлетворенности возрастало внутри. Уже и рык в башке не раздражал. Наоборот, даже местами радовал. Девочка хорошая. Ты бы присмотрелся. И извинись, баранту поголовой, С ней точно скучать не придется. С последним без согласен на сто процентов. Все решено. Себе оставляет. На время. Пару недель, чтобы развлекала его. А он в ответ обеспечит малышку всем необходимым. Вроде как взаимовыгодная сделка. Только вот тошно почему-то от этой мысли. Вроде и позитивная она, но все равно кошки внутри скребут. Идиот. Зверь в голове снова ожил, и такое чувство, что по лбу себя лапой треснул, закрывая глаза. «Бесик, ты с нами?» Голос Матвея вывел мужчину из раздумий. «А то Алена тут предполагает, что ты заболел. Даже скорую хотела вызвать. Слушайте...» «Вы можете свалить и оставить меня в покое?» Карим простонал довольно громко и резким движением уселся на диван. «Могу я отдохнуть, в конце концов». «Точно заболел», — вздохнул Матвей. не Демьян усмехнулся и ударил Ким по шарику. «Влюбился?» Балабол. Без скривился, но, глядя на смеющихся друзей и их искрящиеся глаза, тоже ухмыльнулся. «Умеет же настроение поднять!» одним своим присутствием, чтоб их черти слопали. Без них без уже своей жизни не представляет. И вряд ли они отстанут, пока всю подноготную не выпытают. К тому же демон по-любому проболтался зверенушу о том, что с девушкой Карима утром застал. А потом еще и завтракали вместе. Точно балабол. Придется ему язык укоротить. Вряд ли поможет, но попробовать все равно стоит». «Так что случилось без?» Демьян стал серьезным и впился взглядом в друга. Еще и Матвей за компанию. И как им доходчиво объяснить, что накосячил их старший товарищ? «Ну, ежик!»